Закрутив кран и убрав мобильник в карман, Дмитрий вышел из ванной комнаты. Белло по-прежнему сладко спала на его кровати. Когда час назад он подошёл к пожарным сказать, что он в своём номере забыл человека, они уже собирались уходить. Посмеявшись над ситуацией, разрешили не будить спящую красавицу и всем разойтись по номерам. Дмитрию уже после предъявления удостоверения рассказали, что пожар был странный. Загорелась розетка, вроде как от короткого замыкания, но огня было мало, зато было много угарного газа. Если бы в комнате был человек и спал, то с вероятностью в девяносто девять процентов не проснулся бы уже никогда, но это следователь пусть разбирается. Ночь выдалась тяжелая, а виновник данного торжества в пьяном угаре благополучно спал у Дмитрия на кровати. Да так сладко, что ему захотелось из вредности разбудить ее. Понимая, что тогда не удастся поспать ему, Дмитрий отговорил себя от этой оферы. Ведь у него есть как минимум час-полтора, чтобы хоть немного выспаться. Он решил её больше не жалеть и, устроившись с другой стороны кровати, мгновенно уснул. Девчонку бережёт Бог, не иначе. Да, человек, смотревший сейчас в окно, верил в Бога. с таким же в своей практике ему сталкиваться ещё не приходилось. Когда бог берёт покровительство над кем-то, то, то всё, считай, пропало. Но деньги полученные, значит, впереди Китай. Будем работать там. Что поделать? Работа есть работа. Была ехала в старенькой газели, которую вёл улыбающийся Денис, и думала, думала, думала. Но мысли никак не могли выстроиться в ровный ряд. Она в первый раз в своей жизни не могла ничего контролировать. Ничего. Мир опять повернулся к ней спиной, и всё пошло не по плану. Как слепой котёнок, она решила довериться Дмитрию. Он обещал, что всё будет хорошо и что теперь всё у него под контролем. Всё ли? Проснулась она сегодня в его объятиях. Боясь пошевелиться и разбудить его, она начала рассуждать. После выпитого вчера ей давалось это с трудом. Но она очень старалась, несмотря на жажду и на головную боль. Сначала ее накрыл стыд, но она вовремя оценила ситуацию и поняла, что они оба одеты. Потом злость. Как-то уж очень откровенно он ее обнимает. Затем она улыбнулась, потому что поняла, что ей это приятно. Высвободившись из его объятий, Бэла решила, что надо возвращаться в номер и хотя бы успеть принять душ. Через час завтрак и выезд в Китай. Подойдя к раскрытому чемодану, набитому скомканными в торопах вещами, она не обнаружила на вволочке с разбитым подарком. Его необходимо всё равно найти и вернуть, решила она. Пусть разбитым, пусть в наволочке, но вернуть. Оглядев комнату, ничего похожего она не увидела и решила посмотреть под кроватью. Там было пыльно и пусто. «И здесь нет», — подумала она и начала вылезать из-под кровати. Попятившись, Белла уткнулась тем, чем, собственно, и пятилась. От страха она замерла. В голове за пять секунд прокрутилось пять тысяч вариантов, во что, собственно, это она уперлась своей пятой точкой. И когда остался единственно возможный, она сказала... Только не пинайте меня, как в прошлый раз, попросила Белла и продолжила свой путь. Александр Александрович Александров был напуган. То отравившийся шеф московского отделения, то пожар в номере туриста. Конечно, слава богу, все живы, но им нежелательно привлекать внимание к своей группе. Вроде и событие, и те случайность, но у него непривычно сосало под ложечкой, а внутренний голос просто кричал: "Стоп, отменяй всё, стоп". Переправа в приграничный Хэйхэ -Хэ осуществлялась теплоходами под гордым названием Амур-2008. Речной вокзал Благовещенска был новым, хорошо оборудованным зданием небольшого размера. За семь месяцев Александров выучил здание порта вдоль и поперек. С ним здоровались, а девушки-таможенницы, красотки, каких свет не видывал, даже пытались заигрывать. Обычно он делал это с большой охотой, но сегодня флиртовать настроения не было. Состояние страха первый раз за семь поездок подкатило к горлу и ухнуло камнем в пятки.